От Орвы Барта. 9 июля 1979 года я попрощалась с плачущими на крыльце мамой и папой, чтобы учиться на дипломированную медсестру. State Registrate Nurse, SRN, в больнице Святого Бартоломью, или, по-простому, Барта, в Лондоне. В 1123 году преподобному Рейхере, исповеднику Генриха I, было видение, повелевшее строить больницу для бедных на западной окраине Смитфилда. Величественная лестница — Украшенная незабываемыми картинами Хогарта «Добрые самаритянки» и «Пруд в Бетезде» ведёт в обшитый дубовыми панелями зал, где со стен смотрят на нас портреты великих учёных и медиков. Персиваля Плотта, Джеймса Педжета, Джона Эбернетти и Вильяма Гарвия. Здесь средоточие духа этого места. Площадь с фонтаном — не только центральная точка в архитектурном замысле гипса, но и сам по себе грандиозный архитектурный памятник. Хотя сначала я собиралась учиться, не выезжая за границы Деваншира, желание начать свою собственную жизнь оказалось сильнее. Так и получилось, что я отправила свои документы в Барт. Их приняли, и после удивительно успешного собеседования с жутковатой на вид мисс Грибл меня допустили в гулкие коридоры прославленной больницы. По мере того, как близился день моего переезда в Лондон, росли и сомнения в правильности принятого решения — Я боялась, немного ли на себя беру и найдутся ли в Лондоне такие же выходцы из низов, как я. Слава богу, такие новички нашлись. И если быть честной до конца, мне действительно были оказаны тёплый приём и искренняя поддержка. Мой бойфренд, с ним мы познакомились по переписке, и оказалось, что он немного похож на Роджера Ходжсона из группы «Супертрэмп», вызвался подвести меня на своём Форде картина салатного цвета. Он щеголял футболки с логотипом автомобиля Genesis — джинсах, кедах и коричневым пальто из кожзаменителя с воротником из искусственного меха. Из раздолбанного кассетника гремели аккорды «Tuberal Bells», «Wiz You Wear Here» Pink Floyd и «KC and the Sunshine Band». Как было указано в приглашении, все мои пожитки помещались в двух картонных коробках. Расклешённые джинсы, рубашка регби, ковбойские сапоги, два платья с принтом тай-дай, макси-платья Лаура Эшли — королевского синего цвета с цветочным принтом, нижнее белье чайник и пара простынок с застиранными цветочками от Тимаси Вайтс. Ещё имелась дамская сумка, чековая книжка и карточка банка Ллойд. Вот и всё. Едва справляясь с тревогой и нетерпением, я вступила на путь полной самодеятельности и приобретения профессии как студентка первого года «Серый пояс». Это было время расцвета феминизма, когда Маргарет Тэтчер заняла кресло премьер-министра, радикально изменив политическую атмосферу в стране. В общежитии меня ожидало письмо от предыдущей студентки, которая переехала и освободила для меня место. Там был указан номер комнаты, где новичков угощали чаем с пирожными. Так начинался каждый год. Очередную когорту новеньких приветствовали их старшие соученицы, создавая атмосферу дружбы и наставничества и не позволяя нам тосковать в одиночестве у себя в комнатах. Общение, разговоры и знакомства были не просто желательны, они являлись обязанностью каждой из нас. А тебе начинали тревожиться, если видели, что ты чураешься общество. Моя предшественница была в комнате номер 636, Люси Баттер. Приглашала меня в это воскресенье 9 июля в 3 часа дня к себе в комнату на чаепитие. В ответ на мой стук дверь открыла дружелюбная улыбчивая девушка, гостеприимно пригласив меня присоединиться к компании других новичков. Так я попала в своё племя, и так началась моя новая жизнь. На следующий день на меня подгоняли форменное платье в тесной и шумной пошивочной. Громко стрекотали длинные ряды швейных машин, за которыми портнихи превращали в нашу форму десятки метров ткани. Мы сразу почувствовали себя нужными и даже важными персонами. Имелись строжайшие правила ношения формы исключительно в служебное время и запрет пользоваться ей вне больницы, если только вы не были в непосредственной близости от неё. например, выйдя на соседнюю улицу, или не надевали форменный плащ, чтобы поехать к больному на метро. Мы носили плотные хлопчатобумажные чёрно-белые платья в тонкую полоску с жёстким белым воротничком, всегда застёгнутым на все пуговицы, и крахмальный белый фартук. Тяжёлые чёрные накидки держались на красных бретелях, перекрещивавшихся на груди и завязанных на поясе. А вот форменный чипец так и остался для меня загадкой. Мне так и не хватило трёх лет, чтобы научиться его носить. Готовое изделие имело форму исторического головного убора, напоминавшего средневековую Флоренцию. Обычно его натягивали на перевёрнутую кастрюлю или другой предмет такой же формы и размера. Большой прямоугольный кусок белого крахмального полотна сворачивался в несколько слоёв в ленту, охватывавшую кастрюлю. Там, где два конца встречались, они скреплялись булавкой. Оставшиеся длинные хвосты свисали на спину в виде двойного ромба. Большинство девушек выглядели строго и достойно. «Сестра Тейлор, ваш чепет страшнее рваного паруса». Мне едва исполнилось 18 лет, и новая жизнь подчинялась распорядку и правилам, выполнять которые было совсем нетрудно. Между работой в больнице, учёбой на курсах медсестёр и прогулками по Лондону установилось разумное равновесие. В целом я оказалась в безопасном, дружеском и располагающем окружении. Днём здесь царили тиши, благодать, а вечером команда пьяных студентов-регбистов, распевая весьма фривольные куплеты про регби, могла прямо в одежде отправиться купаться в фонтане, хотя он и был исторической достопримечательностью. Мы Моробели перед чопорными монахинями в их королевской синей форме и высоких белых чипцах и более располагавшими к себе старшими медсёстрами, так называемыми розовыми, за их форменные платья соответствующего оттенка. Они легко справлялись с любой задачей от опорожнения ночных горшков до внутривенной инъекции. И совсем уже в заоблачных высотах в ореоле опыта и знаний пребывали врачи-консультанты. «Боже милостивый, как же мы молились о том, чтобы когда-нибудь вознестись хотя бы до положения розовых». Долгое время после переезда я продолжала витать в облаках, хотя у меня и был бойфренд. Прошло уже больше года, и я училась на втором курсе, сменив серый поезд на полосатый, пока до меня дошло, что кое-кто из моих подруг метит замуж за врача. Правда, многим это и в голову не приходило. Пожалуй, наша детская наивность не позволяла нам помыслить, что такое возможно». Верхом моих желаний было приносить пользу, так и осталось навсегда. Но были, конечно, и более опытные особы. Они казались мне такими необычными и знающими жизнь, когда небрежно бросались фразочками вроде «Надеюсь, в этот уикенд мы встретимся с Роджером?» Он пригласил меня к себе в коттедж рядом с батом «Чёрт, побери, девчонки дружатся со сверстниками, у которых есть собственные коттеджи». Для меня это были недосягаемые высоты богатства и взрослости. В городе мы были известны как Аторва Барта, определённый намёк на славу и даже уважение, пусть даже и не совсем формальный. Это скорее было знаком принадлежности к племени, ведь практически никто из нас не был замечен в чём-то фривольном. Имелся также определённый тип студенток, составлявших более привилегированную группу. Таких, кто мог похвастаться родителями или родными, либо имевшими отношение к медицине, либо когда-то учившимися в барте. К примеру, чей-то отец стал консультантом, получил диплом врача, имел должность в сети или одной из самых богатых корпораций, или работал журналистом. Просто нам было ясно, они не такие, как мы. Они подчёркивали свой акцент с невнятными гласными, говорившими о хорошей частной школе. А мои пожитки все умещались в помятом пластиковом ящике, но, ну, по крайней мере, в первое время. Да и пахло от меня чипсами, дегтярным мылом и дешёвым шампунем Вассен, тогда как они благоухали Ревгош и Мальбора. Дошло до того, что временами мне просто становилось не по себе. Правда, в то время я не могла понять причину. Синдром самозванца. Невольное сомнение, достаточно ли я хороша для этого места? Эти приступы неуверенности случались довольно регулярно, от чего всё сжималось внутри. Мысли цепенели, как будто под злыми чарами. Экспиллярмус. Экспиллярмус, с английского экспиллярмус, заклинание, которое обезоруживает противника, подкидывая палочку в руки атакующему или в сторону. Взятый из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Я ничего не могла поделать с мыслями о том, что другие студентки наделены связями и знаниями, которых у меня нет. Оставалось лишь доказать, что я их достойна. И я всегда старалась выкладываться по полной. Другого пути просто не было. Подобно многим и многим юношам и девушкам, выходцам из рабочего класса, не имевшим ни финансовой поддержки, ни полезных знакомств, ты должен был заработать себе место под солнцем. И вдобавок, когда я смогла познакомиться с небожителями поближе, даже с самыми роскошными девицами, Оказалось, что они вполне общительны и дружелюбны, и это было настоящим сюрпризом. В целом же моё племя очень походило на рабочий класс. Мы вместе шатались по городу, готовили, ели и выпивали, учились и устраивали праздники. Мы часто бегали на рынок у часовни, чтобы прикупить по дешёвке сковороду или кастрюлю, а я опустошала свою кредитную карту на мелкие бессмысленные приобретения у мисс Селфридж, лондонская сеть магазинов-сувениров и деликатесов, или в Хэрротс. Хэрротс — самый известный универмаг Лондона. Просто ради того, чтобы доказать, что я там бываю. Бегония в горшке. На что она мне сдалась? Или рождественский пудинг, чтобы угостить дома родителей. Конечно, мы не проходили мимо си и Борн-энд-Холлингсвоз на Оксфорд-стрит. Их закрытие ознаменовало начало эры топ-шоп — Джейн Норман и Уоллес. Любимым местом стал торговый дом Либерти, где можно было не спеша бродить по залам, представляя себя взрослыми, разодетыми во что-то элегантное в стиле «стролбери-чифт». в туфельках от Маут Фрайзенс и, пожалуй, с какой-нибудь старинной вещицы от Кортье, полученной в наследство от дальней родственницы. Ох, как же мы мечтали! Я открыла для себя Тони Бенна и панков. Энтони Нил Уэггборд, Тони Бен. С английского Энсони Нейл Уэггборд, Тони Бен. 3 апреля 1925-го. Мари Лебон, 14 марта 2014-го, Лондон. Британский левый политический деятель, многолетний депутат парламента и член Кабинета министров Великобритании, президент политической коалиции Stop the War. Ничего себе сочетание! Во время учёбы я постепенно начала разбираться и в политике, и в медицине. Кульминацией этого стал момент, когда в книжном магазине на Charing Cross Road я познакомилась с Йеном Кеннеди и его провокационной книгой «Разоблачение медицины» The Unmasking of Medicine. Он доказывал, что официальная медицина встала на кривую дорожку научного упрощения и что врачи всё чаще принимают решения, руководствуясь не научными или даже врачебными соображениями, а социальными и политическими. С тех пор я ставлю под сомнение любой авторитет. И делаю это до сих пор, к вязчему неудовольствию своих начальников. После того, как я стала часто зависать в редакции «Колец», известный своими левыми взглядами, а позднее вовсе вступила в движение за ядерное разоружение «Сиэнди», Мне пришлось пройти через неприятный опыт получения вскрытой корреспонденции. Правда, длилось это недолго. Я оказалась не тем и никем, чем бы они меня ни считали. Я недолго задержалась в СНД, не разъезжала по женским протестным лагерям коммон и не выступала на собраниях. Я скорее оставалась мыслителем, чем деятелем. И если быть честной, я вообще предпочитаю иной вид социализации — вечеринок с выпивкой. Первые шесть недель учёбы мы провели в школе медсестёр при Барте, но впоследствии неоднократно возвращались туда, чтобы набраться опыта. Мы заправляли постели, учились делать уколы на апельсинах и оказывать первую помощь на пластмассовом муляже «Дохлой Анне». Мы постигали тайны анатомии и физиологии, писали самостоятельные работы, похтели на практикумах, а в свободное время шлялись по Лондону. Вовсю пользуясь привилегиями медсестёр проходить по бесплатным билетам в театры, на Уэмболдон, самые разные выставки и в прочие интересные места. Иногда мы баловали себя роскошным обедом у Крэнкс, а когда закатилась звезда ресторанов Берни Стейк Халсис, ему на смену пришёл Гэр Фанкел. Мы не отказывали себе в лишнем коктейле в барах в Ковент Гарден, Элес Гранц или Фастас Паста Джоинт, и с удовольствием объедались Наси Горенгом и Сатэ в индонезийском ресторанчике Раса Саянг на Лестер Сквер. Изредка какой-то неизвестный благодетель покупал нам с бойфрендом десерт и рюмочку бренди для завершения обеда. Официант всякий раз объяснял, что мы с таким удовольствием поглощаем пищу, что одного этого достаточно, чтобы наш неведомый даритель считал себя вознаграждённым. Мы так и не узнали, кто это был. Очень мило с его стороны, не так ли? Да вдобавок экономилось почти 50 фунтов. Неплохая добавка к студенческой стипендии. С тех пор прошло 40 лет. Куда всё пропало? Должна признаться, что система обучения дипломированной медсестры State Registered Nurse SRN В 1970-х существенно отличалась от современной. В то время у нас имелось два уровня оценок — средний и высший, О и А уровне Причём я, конечно, оставалась на среднем. И за время учёбы нам приходилось поработать во многих местах. Вначале мы выполняли обязанности медсестры в больнице для взрослых и хирургическом отделении, а потом, как правило, начиналась 12-недельная практика в других специализациях. Педиатрия, гириатрия, психиатрия, акушерство, гинекология, хирургия, скорая помощь и даже основа социальной работы. Мне лично досталась практика патронажной сестры в районе Хакни, что впервые пробудило интерес к этой профессии. Затем мы возвращались в БАРТ, как правило, на третьем курсе, где нам поручали уже более ответственную работу. Ухаживать за больными в ночную смену, а днём трудиться под присмотром консультантов и даже временами оставаться на месте старшей сестры, получая представление о самостоятельной работе. принятии решений и ответственности. Благодаря тому, что нас отправляли практиковаться в самых разных местах, мы получали представление о каждой из специализаций и могли сделать осознанный выбор. В наше время обучение делится на медицину для взрослых, для детей, психическое здоровье и уход за инвалидами. И если вы выбираете какую-то узкую специализацию, то уже не можете сначала попробовать свои силы. Для кого-то это неважно, но наверняка не для всех. Моей первой пациенткой в Барте оказалась женщина с тяжёлой злокачественной меланомой. Когда же я впервые столкнулась со смертью? Убийственно молодая женщина, не старше 30 высокая, образованная, с прекрасной речью, была прикована к постели болезнью. Мне запомнились ночные рубашки с весёлым розовым рисунком и терзавшие её жуткие боли, о которых я могла лишь догадываться. Моей обязанностью были регулярные введения морфина. Однако и они уже практически не помогали переносить боль. В такой обстановке вы очень быстро постигаете какая-то жестокая несправедливая лотерея «Кому жить, а кому умереть». Здесь мы пребывали под неусыпным руководством старшей сестры, чья бесстрашная натура совершенно не вязалась с миниатюрной воздушной фигуркой. Она была настолько самоуверена, что могла поставить на место кого угодно, будь то другая медсестра или даже консультант. А уж нас гоняла почём зря, едва заметив малейшие признаки лени или некомпетентности. Её незавидные физические данные с лихвой восполнялись огромной силой воли и соответствующим голосом. Как ни странно, и то, и другое в тех обстоятельствах казалось более чем уместным и даже необходимым. Не исключено, что современная социология обвинила бы её в разного рода буллинге, но её метод работал, и мы её искренне уважали. Следующую часть практики я проходила в отделении детской онкологии, где каждый ребёнок страдал от какого-либо вида рака. Я оказалась совершенно не готова к этому и чувствовала себя несчастной и бесполезной. В итоге, осознавая свою неспособность противостоять столь неумолимому недугу, я решила, что буду заниматься тем, что могу изменить. Я старалась подружиться с пациентами, их родителями и родными, а также со своими коллегами, сосредоточившись на своих ежедневных обязанностях и привычных процедурах. Моё собственное стремление к развитию и росту подкреплялось уверенностью в том, что главное в жизни — это доброта. Ведь мы по-прежнему могли развлекать своих пациентов, читать книги, собирать головоломки или лего, рисовать, угощать их кока-колой или чипсами, если им хотелось побаловать себя. то есть участвовать в обычных детских делах. Мы могли по мере сил снимать боль с помощью лекарств и подбадривать их. А это уже немало. А с другой стороны, мы учились не обвинять в несправедливости Вселенную, где совсем маленькие дети погибают от ретинобластомы. Это рак глаза, как правило, связанный с операцией по его удалению, что было не менее важно. Некоторые из моих коллег стали здесь любимицами. Они напропалую болтали и шутили со старшей сестрой, которая для меня была равна самому Господу. Однако я всегда старалась держаться в тени, Снова проклятая стеснительность, и лишь молча следила за тем, как другие готовят себе тёплое местечко, куда собирались вернуться штатными медсёстрами. «Ага, теперь-то понятно, как тут всё устроено», — рассуждала я про себя, окончательно теряя надежду вот так же утвердиться в жизни. Впрочем, это ведь была всего лишь вторая моя практика. Ещё будет время, чтобы встать на ноги. Следующим этапом стало мужское хирургическое отделение, Здесь я впервые узнала, что такое ночное дежурство, когда время тянется как резина, и ты в истерике не можешь дождаться утра. А потом, как это ни странно, с лёгким сердцем передаёшь пост смещице и забываешь обо всех страхах. Даже испытываешь духовный подъём. Позже я поняла, что это общий феномен. Просыпаться среди ночи, трясясь от переживаний, что ты не справишься с ночным дежурством. Также я открыла в себе подверженность совершенно неуместным приступам ночного смеха, скорее напоминавшим истерику, но непреодолимым. В такие моменты особенно важно, если вы оказались на дежурстве с кем-то вдвоём, не натолкнуться на каменную осуждающую физиономию в ответ на что-то, по вашему мнению, смешное или странное. Мы нуждаемся в поддержке сочувствующей души, способной оценить наш юмор. Обычно я старалась укрыться в туалете или душевой, чтобы спустить пар в одиночестве. Конечно, и речи не шло о том, чтобы мы хохотали, как ненормальные. Пациенты ночью спят. но способность посмеяться реально помогает справляться с грузом ответственности и бесконечным, а что если, терзающими наши души. Однажды коллега разогревала принесённую с собой еду и умудрилась поджечь свой чепчик. Постоянно случались какие-то смешные происшествия с ночными тапочками в виде зверюшек. Днём разрешалось ходить только в тяжёлых туфлях на шнуровке. Мы каждый раз ужасно радовались, если старшая по смене забывала проверить обувь, и нам не приходилось менять тапочки на туфли. Ещё запомнился аэрозольный клей, который мы разбрызгивали на тараканов, ползавших каждую ночь. По правилам им следовало заклеить мелкие раны, но мы нашли ему гораздо лучшее применение, с одного выстрела обездвиживая мерзких насекомых. После чего отважные, особенно я, настоящий эксперт в этом деле, собирали их в мусорную корзину. Принесённые с собой закуски мы делили с ординаторами, совершавшими дежурный обход перед ночной сменой. Мы старались не тревожить их по пустякам, но если пациенту требовалась срочная операция, Им предстояло ответить на вызов и взять дело в свои руки. Мы должны были раздать вечернюю порцию лекарств и погасить свет, чтобы пациенты могли готовиться ко сну. Кое-кто из них любил почитать на ночь при свете прикроватной лампочки. Кому-то требовалось измерить объём суточной мочи, кому-то давление и прочие показатели, заносимые в карты. Кто-то мог попросить обезболивающее. И, конечно, что-то было необходимо подготовить для следующего дня. Пациента могли отправить на рентген или потребовать его карту для консилиума. Зато иногда, если выдавалась спокойная минутка, мы могли проверить предыдущие записи и даже найти в них ошибку. Первое ночное дежурство запомнилось мне решением задач, оказавшихся значительно более трудными в сравнении с теми, что возникают в дневную смену. Наверное, именно поэтому мне было так тяжело в первый раз. У Барта перспективы семи ночей с последующими шестью выходными было всё же легче, чем восемь ночей и семь выходных в больнице святого Леонардо в Шордиче. Однако некоторые опыт и возможность обрести поддержку у своих коллег вскоре позволили мне смотреть на эти трудности как на новый шаг вперёд. Тем более, что я уже перешла на второй курс, прозванный у нас «Полосатыми поясами». Теперь мне предстояло поработать в больнице Хакни, больнице матери и ещё в больнице Святого Леонардо Я жила и работала в Хакни, получив место в общежитии при клинике. Здесь я испытала всё. От ухода за старушками, подверженными истерическим припадкам, F-блок, до и смертельных кровотечений в гинекологии и много чего ещё. Больница святого Леонардо в Шордиче прославилась благодаря героизму сестры Эдит Кейвелл, спасавшей жизни солдатам-союзникам во время Первой мировой войны. Тонкость акушерства я постигала в больнице матери в Клэптоне, находившейся под покровительством армии спасения. Через пару лет её снесли, освобождая место под жилые дома. После первых принятых мною родов под удушающим сиянием операционных ламп Когда поверх форменного платья пришлось ещё напялить зелёный комбинезон и шапку, я твёрдо решила, что акушерство не моя стезя. Я содрогалась при виде сверкающих ножниц, кромсающих беззащитную плоть в момент эпизиотомии. Эпизиотомия — хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища женщины во избежание произвольных разрывов и родовых черепно-мозговых травм ребёнка во время сложных родов, обычно в случаях, когда размер головки плода значительно превышает размер входа влагалища. Однако впоследствии я передумала, решила, что мне нравится то напряжение, новизна и радость, которые сопровождают появление на свет младенцев. Привыкнуть к крови, духоте и риску не так уж трудно, зато награда стоит того. Разве можно остаться равнодушным к чуду прихода в наш мир новой жизни? Правда, к эпизиотомии я так и не привыкла. От необходимости прибегать к ней мне всегда тяжело на сердце. Длинноволосая Дорис в своём клетчатом халате и тапках при каждой возможности удирала из F-блока. Прижимая к себе объемистую сумку, она отправлялась на автобусную остановку и с милой улыбкой просила подкинуть ее до складов в Ньюингтоне. В случае отказа милая улыбка превращалась в оскал, сопровождаемый непечатным «Ну и пошу ты на!». Иногда, если у нее было особенно игривое настроение, водителю чувствительно доставалось по спине тяжелой сумкой. Также в Хакни служил рабочий, которого все знали как Окси Джим. «Дай мне еще немного картошки!» — было его любимой фразой, которую мы часто слышали в столовой. Джим отвечал за доставку чрезвычайно огнеопасных баллонов с кислородом. Отсюда его прозвище «Кислород и Джеймс», ну, вы поняли. Которые он разносил с неизменной сигаретой, прилипшей к нижней губе. Совершенно невозможная картина в наше время строгих правил пожарной безопасности. Просто чудо, как ему удалось не превратиться в облако взрыва, Джим. В дневное время многие пациенты в блока имевшие свободный режим, выходили на прогулку. Один молодой человек в элегантном чёрном костюме и шляпе обожал останавливать движение на трассе, переходя её с величаво поднятой рукой. Водители ударяли по тормозам и гудели, дополняя какофонию отборными проклятиями. По ночам, общежитие было рядом с Эвблоком, мы регулярно просыпались от сирены пожарной тревоги, когда пациенты засыпались с непогашенной сигаретой, от которой занималась кровать. Ох и очертыхаясь, мы ковыряли согласно плану эвакуации, покидая наши односпальные, но, как правило, занятые на двоих, койки, с дрожью выходя в ночную прохладу. Снаружи было так зябко, что поневоле приходилось шевелиться в диком подобии танца, чтобы хоть немного согреться. Неудивительно, что именно в эти минуты просыпалась и наша остроумия, и мы принимались судачить о том, кто с кем спит, у кого самый дурацкий вид в мятой пижаме, кто самый лохматый и чем… Хм, кто занимался перед тем, как прозвучала тревога? На втором курсе у нас была практика в психиатрическом отделении. Конечно, я попала в Эвблок. Это были 12 убийственных недель в обществе пациентов в состоянии бреда, навеянного коноплёй. В то время психиатры лечили депрессию электрошоком. Нашей обязанностью было доставить пациента в процедурную и оставаться там с ним, оказываясь невольными свидетелями всего процесса. Там были больные, впавшие в ступор после жестокого нападения, голые пациенты, горевшие желанием перепихнуться и затащить в койку кого угодно и множество прочих несчастных. Однажды меня загнал в туалет молодой парень, одержимый приступом каннибализма и уверенный, что я готова ответить на его активную эрекцию. Я успела запереть двери позвать на помощь. Освободивший меня санитар заверил, что парня увели в палату. Оставалось лишь надеяться, что лекарства хотя бы ненадолго его успокоили. И правда, через несколько дней он оклемался, в отличие от многих других. Он оказался настоящим очаровашкой, вежливым, образованным и скромным. Полная противоположность его каннибальной ипостаси. После практики в психиатрическом отделении я окончательно убедилась в том, что травка не может оставаться безвредной, и я до сих пор в это верю. Слишком легко она превращает человека в его полную противоположность, опасную и для окружающих, и для него самого. В этом состоянии он не откликается на голос разума. Я утверждаю это как человек, неоднократно вынужденный контактировать с такими пациентами. Нашу команду отправляли и на работу в передвижной амбулатории, в специальном автобусе, приспособленном не столько для оказания скорой помощи, сколько для того, чтобы доставлять стариков в дневной медицинский центр. Однажды я ступилась на высокой подножке, когда поднималась в автобус и грохнулась прямо на мостовую, Так что острые куски гравия впились в ладони. Я встала, отряхнулась, доковыляла до кухни Сисси и опять свалилась с ног. Сисси ждала у себя дома, чтобы её подвезли в центр. Я пришла в себя и обнаружила, что валяюсь в совершенно растрёпанном виде на пёстром пластиковом коврике под раковиной. Пожилой водитель автобуса озабоченно склонился надо мною, тогда как сама Сисси, нарядившаяся в тёплое пальто и выходные туфли, застыла в своём инвалидном кресле, поражённая неожиданной драмой, разыгравшейся у неё на коврике в кухне. Представлением успели насладиться и те старики, что уже сидели в автобусе. Ведь мне сделали прививку от столбняка и вытащили кусочки гравия из руки. И всё благодаря тому, что какая-то неуклюжая медсестра не сумела нормально подняться в автобус. Когда практика подходила к концу, мы решили, что стоит устроить вечеринку для наших пациентов. Все сёстры подумали, что это хорошая идея. Папа доставил нам пару упаковок пива, мы включили на полную мощность заезженный альбом «Top of the Pops» и Джима Ривза. По кругу ходили банки светлого пива, так что катетеры моментально переполнились влагой, пока пациенты танцевали и развлекались. Один из пациентов признался, что он уже не помнит, когда так веселился, и по жестокой иронии судьбы скончался на следующий день. Не прошло даже суток с той минуты, когда он раскачивался в ритме «Ride «Right a white в исполнении «T-Rex» с банкой «Vetness» в руке. Вряд ли он успел выпить больше пары банок пива, однако наверняка кое-кто решит, что именно оно его убило. Перейдя на третий курс, мы с великой гордостью надели свои белые пояса. Теперь мы могли жить в вест где Барт снимал квартиры для своего персонала. У нас был выбор между Брянстон-Скуэр и Мэйбори-Мэншенс и то и другое в районе Мерилебон, граничащем с Оксфорд-Стрит. Я предпочла последнее, и мы не отказывали себе ни в чём, что мог предложить нам Вест-Энд рестораны, коктейль-бары, дискотеки. Кстати, теперь за нашу безопасность отвечали парни из охраны на входе. В их обязанности также входило вечером делать обход и выдворять наших кавалеров, которым разрешалось навещать нас до 23.00. Проблема была в том, что они уже находились внутри и не собирались никуда уходить. Кое-кто из них стал настоящим виртуозом по части использования пластиковых кредиток для открывания замков. И когда утром заявлялись уборщицы, парни, оставшиеся всю ночь у своих подружек, либо прятались в шкафу, либо скрывались от погони за углом коридора. В их числе и мой бойфренд. Кухня была общей, и частенько на ней пропадали продукты. Однажды я собралась приготовить для своего парня цыплёнка. Купила его на Оксфорд-стрит, принесла на кухню, выложила из пакета и побежала к себе в комнату, чтобы захватить молоко для кофе. Цыплёнок пропал. Чёрт побери, кто-то был слишком ловок. И куда он его девал? Продал на чёрном рынке, где торгуют крадеными цыплятами. А если приготовил сам, то с подливой или нет? Например, я никогда не умела делать подливу. Так пусть бы он меня научил. После реконструкции в этих домах устроили роскошные квартиры. Ни одна медсестре такие не снились. 40 лет назад медсестра могла кое-что накопить со своего жалования. Даже в самом начале карьеры мы жили очень неплохо. Мы умудрялись перепробовать все виды национальной кухни и выпить океан всяких напитков. Первый свой отпуск я провела в Италии, впервые в жизни полетев на самолёте. Мы регулярно ходили в сэнкшери-спа, Ковендгардене, где после сеанса массажа перекусывали в том же кафе, что и известная писательница Джоанн коллинс нависавшим над большим бассейном. Нас приглашали на вечеринки в такие шикарные места, как таунхаусы в Клефом Коммон. О чём-то таком я мечтала в детстве, когда стучала зубами от озноба в Девоне в своей коморке с покрытым линолеумом полом. Зато теперь я веселилась в обществе сплошь Камилл и Диан, попивая джентоник и закусывая канапе. Трудно придумать более острый контраст с тем, к чему я вернулась дома. К тому времени мама с папой успели переехать в квартиру с одной спальней. И это было прекрасно. Наконец-то они получили в своё распоряжение такую роскошь, как тёплый туалет и ванная. Правда, для меня всё обстояло не так прекрасно. Там уже не оставалось лишней спальни. Вместо неё я располагалась за диваном в гостиной, раскладывая на ночь спальный мешок и убирая его утром. Улечься на диване я бы не смогла из-за высокого роста. Похоже, через пару лет такое положение дел заставило папу пойти работать смотрителем в дом для престарелых. По должности ему полагался личный флигель, в котором, о счастье, имелась вторая спальня. Ура-ура! На третьем, заключительном курсе обучения меня на 8 недель отправили работать в анатомический театр. Там нам руководила очень строгая медсестра, но мы всё равно обожали её. Хотя она готова была присмыкаться перед консультантами, совершенно не стеснявшихся лишний раз унизить тех, кто находился в их подчинении. Она снова и снова наставляла нас, как следует выражать им почтение. «Как только он войдёт, предложите ему газету, у меня в комнате всегда лежат свежие, развлеките беседы и подайте кофе», — повторялся приказ. Забавно, ведь даже тогда, несмотря на царившую незыблемую иерархию и обособленность консультантов, мы чувствовали свою значимость. По-моему, если уж быть честной, в те времена у нас были более прочные, практические, символические взаимосвязи с наставниками, будь то медсёстры или консультанты, нежели сейчас». Я не могу отделаться от впечатления, что сама система здравоохранения с годами делится на всё большее число обособленных частей. Так что мы всё сильнее отдаляемся даже в профессиональном взаимодействии с социальными работниками, психотерапевтами или семейными врачами из-за нехватки персонала или материальных ресурсов. Хотя и у нас были такие консультанты, которые влетали в анатомичку, начинали операцию над первым пациентом и испарялись. По направлению квест Вест-Энду. Конечно, в один из особняков на Харли-стрит. Хотя, правда, я не могу утверждать с уверенностью, это время, скорее всего, им оплачивало государство. Работу заканчивали их ассистенты. Однажды в комнате отдыха задержался один из таких персонажей. Я подала ему чашечку кофе и непременную «Таймс», изо всех сил стараясь быть приветливой. И тут мне в голову пришло подразнить его, спросить, почему он всегда уходит, едва начав с первым пациентом. Конечно, я отлично знала, куда. Все это знали. Итак, я с простодушной прямотой уставилась ему в глаза и спросила. «Куда это вы всегда уходите? Почему вы никогда не задерживаетесь у нас больше, чем на час?» От неожиданности он поперхнулся кофе. Он никак не ожидал, что его поставят перед необходимостью изворачиваться, уходя от ответа. «Я ушёл в город, чтобы подхалтурить на частных пациентах». Кто же признается в том, что он набивает карманы, находясь на жаловании государства? Он долго что-то бурчал себе под нос, неловко елозил в кресле и напомнил мне дрессированного спаниеля, получившего взбучку и подающего лапку в надежде вымолить у хозяев прощение». Наконец, он выдавил что-то насчёт необходимости набираться опыта для его ассистентов. Именно с этой целью он оставляет их управляться самих. Им это только на пользу. Вы же понимаете, они растут как профессионалы и набираются уверенности. Я осмелела настолько, что продолжала. Ладно, про них всё понятно, но что делаете вы? Куда отправляетесь вы сами? Вы работаете где-то ещё? До сих пор не верю, что мне хватило на это наглости. И он снова запаниковал и выпалил. Да, есть пациенты в других больницах. «Прямо в стенде не отступала я. «Да», — признался он. «Есть ещё и частные пациенты, которые ждут осмотра». Я сочла, что вполне добилась своей цели, заставив его признаться в том, о чём бы он предпочел молчать и даже почувствовать себя наказанным. И покинула поле боя с лучезарной улыбкой. «Желаю вам прекрасного дня, сэр. Инструменты готовы, они в стерилизаторе». Ему ничего не оставалось, кроме как вежливо попрощаться со мной, хотя по кривой улыбке было ясно, насколько его шокировал наш разговор. «На самом деле, большинство врачей обращались со мной вполне достойно, включая этого. Они относились к нам уважительно и спокойно, а наш ужас во время обхода больных был больше данью традиции. Совсем немногие отличались надменной снисходительностью, но при этом всегда готовы были поддержать и прийти на помощь, и никогда не выделяли кого-то в любимчики, унижая других. Правда, нельзя не уточнить, что в целом мы существовали в условиях патриархата. Консультанты в подавляющем большинстве были мужчинами, как правило, с дипломом привилегированного колледжа. и с мировоззрением определённого типа. Напористые мерзавцы с лужёной глоткой. Они, безусловно, подчинялись своей иерархии, как правило, были дисциплинированы и лишь иногда отличались эксцентричностью. Например, один носил только белый плащ со свежей розой в петлице, а другой никогда не снимал клубный галстук. Ещё один постоянно был в замшевых перчатках. Довольно странная привычка. Может, он просто старался скрыть, что у него дерматит? Кто знает. Если же консультантом была женщина, редчайший случай в наших рядах. Она держалась ещё более отчуждённо. В то время требовалось железная воля и упорство, чтобы подняться до такого положения. Однако я должна сказать, что, несмотря на традиционные знаки почитания со стороны студентов и даже прикованных к койке больных, готовых внимать их словам как истине в последней инстанции, они не отрывались от реальности, сохраняли обаяние и такт, оставаясь профессионалами высокого класса, преданными своему делу и готовыми служить людям, не жалея времени и сил. Я не могу не сказать об этом. Девушка, занимавшая в общежитии комнату напротив меня, была очень вдохновляющей личностью. Эта Фи ввела меня в общество «Fat as a feminist issue». Достаточно, чтобы съехать с катушек. Она была забавной, очень умной и полной самоиронии. К тому времени я уже поняла, что до богатых девчонок мне далеко как до луны, но зато я могу развивать в себе чувство юмора, и благодаря просвещению в политике левых моя вера в себя немного выросла. В здании сестёр королевы Марии позади корпусов Барта на первом этаже была просторная, строго обставленная гостиная, вся в кремовом и зелёном ситце и дубовых панелях с великолепным пианино. На нём могли играть все желающие продемонстрировать или развить свои музыкальные таланты, и такие у нас тоже имелись. Здесь полагалось принимать приехавших с визитом родителей или престарелых тётушек. Папа с мамой выбрались ко мне уже под самый конец учёбы, на церемонию вручения дипломов в Ратуше, в сети. Там был буфет с бутербродами и пирожными, презентация наших достижений, много радости, гордости, аплодисментов и бесконечный список свежеиспечённых медсестёр. Церемония вышла на славу. Теперь мы с полным правом могли подпоясаться плотным плетёным ремнём из небесно на синий саржа с серебряной пряжкой, знаком нашей профессии. Мама нарядилась в своё лучшее пальто, папа в тёмно-синий костюм, голубую сорочку и синий галстук в горошек. Таксист, доставивший их из Чипсайда, суетился перед ними так, будто везёт члена парламента. В те времена члены парламента действительно ещё имели достойный вид, не чета современным шарлатаном, ну, по крайней мере, некоторым. Я успела полюбить лондонский образ жизни, и потому после окончания учёбы осталась в штате ортопедического отделения Джеймса Джипса в Барте. Здесь я научилась преподавать и консультировать других медсестёр и врачей. Плюс к тому вела профсоюзную работу, составляла графики дежурств сотрудников и следила за их выполнением. Один заведующий вообразил, что как раз я перед окончанием учёбы проходила практику в отделении мужской онкологии. Будет, кстати, подогнать нам ещё и нескольких пациентов с раком. Так что наш контингент составлял причудливую смесь ортопедии и онкологии, тем более что онкология была переполнена. Мне даже удалось подружиться со старшей медсестрой и сиделками, никогда не думала, что на такое способна. Стало очевидно, что я доросла до компетентной, квалифицированной медсестры, и подчинённые реагировали вполне адекватно, когда я демонстрировала им возросшую уверенность в себе». Когда поблизости не было лишних ушей, молодые ординаторы не стеснялись спрашивать нас. «Что бы вы назначили при мышечных судорогах, например, для тех, кому сделали замену тазобедренного сустава?» Они покидали медицинские школы, не успев набраться должного опыта, и встречались такие, кому не зазорно было спросить совета, конечно, будучи уверенными в том, что об этом не прослышат их коллеги или, упаси боже, эти жуткие консультанты. У нас лежали старики после замены тазобедренных суставов, футболисты с повреждёнными коленями и связками, пациента на вытяжении после переломов, с травмами спины, особенно много переломов ребер у пьяниц, а также, как это ни удивительно, наши дополнительные онкологические больные. Причём были и такие, что сами просились вернуться в наше необычное ортопедическое отделение, если уже успели сравнить его с положенным и мраковым, оттуда их перемещали к нам из-за нехватки коек. Начальники скребли в затылке и улыбались, недоумевая, с какой стати больные так рвутся к нам вместо своих законных отделений. Правда заключалась в том, что нам удавалось не перебарщивать с серьёзностью, а иногда даже поднимать дух тем, кто пришёл из места, в котором каждый ведёт безнадёжную войну со смертельно опасным недугом. Мы старались как можно больше шутить и обсуждать даже такие предметы, как футбольные матчи. Я, к примеру, отлично знаю все правила. А главное, здесь никто не умирал. Но, ну, во всяком случае, в нашем отделении это случалось крайне редко. При этом никто не отказывался от молчаливого взаимопонимания с онкологическими больными, что мы лишь пытаемся отсрочить их смерть. но мы старались по мере сил облегчить им эту судьбу, не заключая в порочный круг постоянных мыслей о гибели. В онкологическом отделении, где я работала перед окончанием курсов, смерть была делом привычным. Однако там же нам приходилось и заниматься оказанием неотложной помощи. Однажды вечером был вызов к пожилому пациенту, которому грозил разрыв аневризма аорты. У другого развелась тяжёлая гемиплегия, паралич с одной стороны тела после массивного инсульта, Это потребовало постоянного ухода и смены постели, поскольку он не мог контролировать мочевой пузырь. Третий сам нам признался, что у него передозировка амфетаминов и просидел весь вечер в туалете, опустив ноги в раковину, охая и неразборчиво матерясь всю ночь напролёт. Мы лишь проверяли его время от времени, живу ещё? Тогда человечество, и я в том числе, ещё только начинало понимать угрозу, которую несут нам наркозики. Выпивка стала более предпочтительной отравой позднее, в конце 1970-х и начале 1980-х. Наши пациенты пожизненно попадали в жаркие объятия НСЗ. С горячей ванной поутру и кружкой пенистого шоколадного напитка на ночь. Иногда, если молоко успевало остыть, пока его разносили по палатам, приходилось бежать за банкой молочного напитка «Маккенсен стаут». Да, в 1982 году медсёстры ещё бегали за такими вещами. В каждом отделении имелся запас этого стаута, который тогда рассматривали скорее как лечебный, из-за большого содержания железа, чем алкогольный. Имелись также большие отделения на 24 койки, известные как отделение «Найтингейл», с паровыми ингаляциями по системе доктора Нельсона, внутривенными инъекциями, тайзиками для рвоты, лекарствами на все случаи жизни, ордами безжалостных медиков, алкавших рентгенографии с бесконечными результатами обследований, требовавшими толкования, грохочущими каталками и строго соблюдавшимися часами приёма пищи, отдававшие горелым жиром, стальными утками и строгой формой для персонала. Всё это было гарантией того, что на входе в мужскую палату вам предстояло налететь на голую задницу под восторженный свист окружающих. Пышнотелые старшие медсёстры воспринимали как оскорбление один вид молодых свежих коллег, не гнушавшихся шутить с пациентами, измождёнными и уничтоженными смертельной болезнью. А ведь многим из них эти шутки часто помогали примириться с жуткой реальностью, в которой им и так предстояло прожить всего ничего или хотя бы на миг отвлечься от неё. Проводились также учебные занятия, лекции, обмен опытом, и мы были вполне довольны. Было несколько ординаторов, в которых мы влюблялись. Часто мы сплетничали о вечеринках в таких заведениях, как «Hand Shares» или «Bishop's Finger» напротив главного входа. Из этих разговоров всегда было известно, кто куда собирается. Так что имелась возможность пойти и встретиться с приглянувшимся тебе ординатором или кем-то ещё. Вообще-то у нас всегда было, куда пойти и с кем. Вот почему у меня вызывают недоумение все эти современные разговоры об одиночестве, и третирование личности средствами массовой информации. Мы просто узнавали, что хотели, шли куда хотели, делали, что хотели, и никому и в голову не приходило в одиночестве созерцать свой пуп. Мы со старшей медсестрой ходили обедать в ближний магазинчик и покупали сэндвичи с хрустящей корочкой, копчёным лососем и сливочным сыром, завёрнутые в промасленную бумагу. Да знаю я, знаю, что сейчас такое немыслимо, но это был наш обед.